Глава двадцать шестая. Лекарь посмотрел на меня со значением, а я не могла идти. От волнения подгибались коленки. Дворецкий подал руку, и я благодарно улыбнулась ему в ответ. Минутная слабость прошла. Даже такая поддержка приободрила меня. Передо мной открыли двери малого зала. Он казался совершенно пустым. Стоило зайти, как замок за спиной мягко щелкнул. Я оглянулась и увидела улыбающегося Ялда. Он шагнул ко мне и заключил в объятии. «Как же я по тебе соскучился!» «Я... я хотела сказать, что тоже скучала, но не успела. Мои губы накрыли самым волнующим на свете поцелуем. Вот это да!» «Давно хотел это сделать», — прошептал Ялдвиг с улыбкой, глядя, как по моему лицу расплывается румянец. «Как давно?» «Еще там, в снежной берлоге». «Но усталость оказалась сильнее, да?» «Я боялся испачкаться, твое лицо было в саже». «Ах ты!» Я не успела возмутиться, меня вновь поцеловали. Как-то странно было целоваться в огромном зале от чего-то называющимся «малым». Я все время ждала, что двери откроются, и последует нервный вскрик какой-нибудь королевской фрейлины. Ялт понял, потянул меня к окну... Мы спрятались за тяжелой портьерой, и мне уже не страшно было закинуть руки на плечи мужчины, встать на цыпочки и отдаться нежным, страстным и таким сладким поцелуем. «Не хочу тебя отпускать», — прошептал Ялт мне на ухо. «Не отпускай», — согласилась я, подставляя лицо для поцелуев. «Придется. Родители не поймут, если я оставлю тебя во дворце». «А в гостиницу ты сама не пойдешь. Хочешь, я сниму для нас дом? Или даже куплю его для тебя, чтобы навещать тебя по ночам?» Я оттолкнул от себя наследника эндороля. Тот не понял, задрал смоляные брови. «Я никогда не стану любовницей!» Мое лицо горело от возмущения. «Это неправильно и стыдно!» «А чем мы только что занимались? Разве стыдно принадлежать друг другу, если мы оба хотим этого?» «Нас связали два удивительных дня, и мне казалось, что мы стали ближе. Радовалась нашей встрече, думала, что после выпавших на нашу долю испытаний мы сможем преодолеть любые препятствия. А ты предлагаешь мне роль любовницы. Боги, какая же ты еще маленькая, не все происходит так, как нам хочется. Еще скажи, кто ты и кто я». «Прости, но так и есть. Я неволен выбирать, кто будет матерью моих детей». «Я не тут который предпочел дикарку, хотя мог стать принцем-консортом, женившись на твоей подруге Кори, и не мой дядя, решивший отдать сердце никому неизвестной девушке Геле. Я не могу, я не принадлежу себе. Поэтому или любовница, или никак, я сжала пальцы в кулаки». «Ты сама понимаешь, какие бы ни были у меня к тебе чувства, я не пойду против воли короля Эндороля». Я откинула в сторону портьеру. Поправила волосы и воротничок, оглянувшись на прислонившегося к подоконнику принца, ответила «Я выбираю никак» и ушла, гордо задрав нос. Расплакалась я только в карете. Она везла нас в УПС. «Хочешь, я скажу наследнику, как он ошибается?» Лорд Асифир, порывшись в саквояжи, протянул мне салфетку. Он все сразу понял. Десерт в этот раз во дворце не удался. «Нет, не надо», — Прежде я сама хочу раскопать, кто я и откуда, а уж потом бросить в лицо королю Индороле и его сынку, как сильно они ошибались. Я шумно высморкалась. Смяв салфетку, сунула ее в карман. Вы, случайно, не знаете, в каком королевстве лет 18-19 тому назад пропала принцесса? Леший рассмеялся. А я для себя решила, что схожу в библиотеку и покопаюсь в генеалогических древах всех существующих королевских домов. Их всего-то около 50, Можно сразу отсечь такие, как Хуба, Бравендор, Эльфийское княжество, за впечатляющую внешность, свидетельств которой в моем теле нет. У меня не черная и не синяя кожа, и нет эльфийских холмов на ушах, чем славные жители княжества. Таким же образом можно отмести еще несколько восточных царств, где люди отличаются своеобразным разрезом глаз. Останется исследовать чуть больше половины – Если убрать страны, расположенные на других континентах, куда не долетят даже драконы, то придется изучить всего-то четверть государств. А вдруг я найду упоминание о себе? Может, безутешные король и королева до сих пор льют слезы по украденной малютке? Был еще один вариант, более быстрый, но и опасно непредсказуемый, согласиться на предложение Бодрияра. Уж этот сукин сын точно знал, кто я такая. Поэтому и поставил условия замужества но к нему я пойду в последнюю очередь. Больше всего я жалела, что поддалась чувствам и совершенно забыла о намерении рассказать наследнику о малыше, попросившем о помощи. Но и без Ялды я знала, к кому обратиться. Лорд Джерома был моим наставником, а он не менее могущественный маг, чем Коверды. Этот демон открыл портал прямиком в горы Фидейры, и ему не пришлось работать крыльями, как некоторым. Сейчас бы Королин Дороли улыбнулся и сказал, что Джерома поработал рогами. Не зря же между ними проскочила искра. Но не все складывается так, как мы планируем. В библиотеку я не пошла, отложила до завтра. Так как была сыта, ужин тоже отменила, хотя Кори не терпелось увидеться с подругами и посплетничать. Упс, бурлил новостями. Я засела за учебники, чтобы наверстать два пропущенных дня. Выучила первые параграфы травознания. Заглянула в основы правопорядка и бегло почитала артефакторику для начинающих. Здесь мне многое было непонятно и требовались разъяснения преподавателя. В общем, делала все, чтобы не остаться наедине со своими мыслями. Как только вспоминала, что завтра маговедение, так сжималось сердце. Сегодняшнее предложение Ялда меня не то что смутило, а поставило на наших отношениях жирный крест — «Хоть ведьмам и было свойственно не выходить замуж, а рожать детей от подходящих мужчин, я не представляла себя без семьи. Наверное, это все от испытанного мною сиротства. Ну и плюс ко всему, никакая я не ведьма. Зря ты не пошла на ужин, я такое узнала, такое!» Кори влетела в комнату с горящими глазами. «Что еще? Не тени. Я развернулась к ней лицом, отложив учебник маговедения. «Больше принц Ялдвик преподавать у нас не будет. Его отправили читать лекции по экономике и налогам на выпускном курсе». «Как ты думаешь, почему?» Я почувствовала, как кровь отхлынула от лица. Я была уверена, что начались репрессии. Наши проделки у ведьм возымели последствия. Еще неизвестно, как порча ведьмовских котлов откликнется на мне. Если о мировой катастрофе с Варевым известно Бодрияру, то и для остальных королей это уже не секрет. Как бы не вылететь из Упс, куда мне тогда податься? Фидейру возвращаться нельзя, если наставница и захочет увидеть меня, то только не для того, чтобы снова предоставить в Ковине койко-место. Со всей очевидностью замаячили два варианта бегства от ответственности за уничтожение ведьмовских котлов, выйти замуж за Бодрияра или согласиться стать фавориткой Ялда. И от обоих вариантов меня тошнило коре не подозревала о надрыве в моей душе поэтому легкомысленно подлила масло в огонь Черити говорит что ялда планирует свести с одной из принцесс оканчивающих в этом году упс чтобы сразу справить свадьбу и не терять время пока невеста получит образование король должен убедиться что династия не будет прервана он плохо и хочет застать рождение внука и кто она наверняка Черити знает кого выбрал король у меня все внутри. Заледенела. Выходит, Ялд предлагал стать его любовницей, уже зная, что для него выбрана невеста. Его привели преподавать на выпускной курс, чтобы он поближе познакомился с будущей женой. Черите думает, что это третья дочь короля Сальвейга. Я сегодня наблюдала за ней. Вокруг принцессы Ильгари толпились подружки и радостно поздравлялись чем-то. Наверняка тоже пронюхали, что ее выбрали в невесту Ялда. Она млела от счастья. Ильгари, произнесла я вслух, — «красивое имя». Она и сама красивая. Густые темные волосы, зеленые глаза, смуглая кожа. Небольшого роста, но богата на округлости. Грудь, попа. Кори нарисовала в воздухе пышной формы. Не то, что мы с тобой, доходяги. Наши девчонки расстроились, многие же надеялись, что понравится принцу. У некоторых даже родители отправили послов ко двору, чтобы прощупать почву. Везли с собой портреты принцесс, чтобы королева оценила. «А ты не расстроилась?» «Есть немного». Кори сделала кислое лицо. «Что-то женихи очень быстро уплывают из моих рук. То было сразу три кандидатуры, теперь ни одной. Лорда Джерома расколдовали, тут-то увели по недоразумению, а Ялдвига даже не дали соблазнить. Я так точно расстроилась, будто получила крепкую затрещину. Вот тебе Лана, чтобы не раскатывала губу. Провела два дня с Ялдом и уже возомнила себя его подругой. Даже если будет доказано, что я королевских кровей, ничего уже не изменить. Король дороля не пойдет на попятный. Нельзя договориться с родителями принцессы о свадьбе, а потом вдруг отказаться. — Чем славится королевство Сальвейк? — спросила я вяло. Как-то в раз кончились силы. — Море с трех сторон. Это же полуостров, граничащий с Бравиндором. «Рыба, жемчуг, кораллы, сама точно не знаю, но говорят, что все сальвейкцы имеют жабры. Я сегодня пыталась рассмотреть, но Эльгари постоянно ходит с распущенными волосами прямыми и гладкими. И в целом она похожа на русалку, только без хвоста. Ты когда-нибудь видела русалок?» «Откуда в горах море?» Я пожала плечами. «Сходи к декану некромантов. У него секретарем работает русал. Красивый, глаз не оторвать. Под столом держит тазик с водой, где отмачивает хвост, а в полу люк, ведущий в подземную реку. Он так до дома и упса добирается. Говорят, у его семьи свой пляж. Летом можно сходить позагорать или покататься на лодках». «Я боюсь глубины. Меня передернуло, как только я вспомнила прорубь с черной водой». Я старалась всегда выполаскивать белье на мелководье, чтобы ненароком не утонуть. Если засосет в стремнину, считай конец. Это ведьмы выберутся, и магия поможет, а мне?» Я нахмурилась. По старой привычке думала о себе, как об обделённой даром, но это же неверно. Теперь я знала точно, что он у меня есть, только никак не могла понять, хорошая я или плохая. Вроде помогла королю, уменьшила боль... Но в то же время Ялда и наставницу лишила дара. Причем в тот момент, когда они больше всего в нем нуждались. Еще эти чертовы котлы. С королем вышло обиднее всего. Да, я была полезна для него, но только как предаток к лорду Асифиру. Сама по себе я никто, а таких в королевские снохи не берут.